Глава 19. Ее тискали, обнимали, трясли. Здесь были Ральсвик, Миревой, Рогенец, Хрущ, а с ними еще около десятка воинов. Все прекрасно вооруженные, в легкой, но теплой одежде из кожи. Все воины с луками. Блестка присмотрелась, у всех непростые, с необычайно толстыми дугами. А тетива не одинарная, а сплетена из жил. Ральсвик сказал счастливо. «Блестка, мы ходили вокруг этой проклятой долины, упрятанный в каменное кольцо, как коты вокруг кувшины со сметаной. Все искали, откуда можно бы перелезть тайком. Все-таки боги нас любят, верно? Мы шли по этому проклятому ущелью, высматривали стены, проклинали куявов и мечтали, как будем вспарывать им животы, как вдруг ты бежишь навстречу. «Боги, как ты дралась!» Миревой захохотал. «Если бы мы подождали еще, она бы перебила всех. Будь здорова, блестка!» «Ребята, давайте обратно, пока не заблудились в этих камнях». «Все кончилось счастливо. По дороге расскажешь, в самом ли деле у них там драконы». Они окружили ее и так двигались с тесной группой. Ей было жарко в окружении высоких могучих друзей, от их горячих улыбок, блестящих глаз и сверкающих, как снег под солнцем, зубов. Она улыбалась, улыбалась, но из сердца как будто уходила жизнь». С каждым шагом вниз по заснеженному склону удаляются от дома, где ее сердце. «Как вы меня нашли?» «С трудом», — ответил Ральсвик. «Признаюсь, с трудом. Когда наши люди нашли разбитую повозку и погибших стражей, Придон пришел в такую ярость, что едва не разорвал нас на куски голыми руками. Впрочем, те, кто был со мной, почти все погибли. Даже доблестный Шелепень, помнишь?» Потом мы долго искали среди разбойничьих шаек, пока не поверили, что те следы дракона, что мы обнаружили, в самом деле могли быть следами прирученного дракона. И тебя увезли именно на драконе. Так и было? Да. Страшно было? Да, призналась она, поспешно добавила. Но только в первый день. А потом я сама кормила этого дракона. Он умный. Почти как конь, только с крыльями. И он меня уже узнавал, всякий раз хвостом вилял. Ральсвик передернул плечами. «Представляю, ничего не разносил вокруг». «Вокруг одни скалы», — объяснила она. «Нет, он в самом деле очень ласковый, как пес». Миревой шел впереди, остановился и указывал, в какую сторону нужно поворачивать. Блестка не сразу сообразила из заслепившего глаза снега, что он беспечно стоит на краю пропасти, противоположный край на расстоянии броска дротика. Стена так запорошена снегом, что блестка так бы и двигалась к ней, пока не ощутила бы себя летящей в бездну. Холодный воздух обжигал горло. Она закашлялась. Миревой обернулся и подбадривающе усмехнулся. «Уже близко. Он за теми камнями наш лагерь. Сколько вас? Пока два десятка. Остальные будут через два-три дня. Не боитесь, что куявы могут выйти и сбросить вас в пропасть?» Он расхохотался. От всей Куяви разве что и осталась та высокогорная долина, где тебя держали в неволе. Все захвачено нашими героями. Только мало их осталось, — сказала она невесело. Он помрачнел. Да, наших погибло немало. Но зато вся куявия повержена, а это главное. Да и ты нам очень дорога. Крепись, уже немного. Они двигались легко, быстро, умело. Она чувствовала себя неуклюжей и медлительной с неловкостью представила, как же трудно было им подниматься наверх. Ей повезло, ее доставили на огромном драконе, что оказался совсем не страшным, а они преодолели весь путь пешком. Она смотрела на Меревое, на Ральсвика, оба не чувствуют ни усталости, ни опасности. Еще и живо разговаривают на ходу, смеются. Вспомнила, что они из рода горных артан, и потому они додумать мысль не успела. По стене напротив быстро скользнула тень, словно с большой скоростью пронеслась туча. Блестка еще не успела вскинуть голову, как сердце похолодело. В голову ударил волной страха, по отряду прокатился крик. «Дракон! Дракон! Луки к бою!» Она хотела закричать, что не надо стрелять, но язык примерз к гортане. В синем, даже белесом небе черныш парил, как орел невиданных размеров. Сквозь растопыренные крылья просвечивало солнце. Они казались ликующе-пурпурными, а сам он выглядел не боевым драконом, а летающим существом из детской сказки. С загривка свесился человек. Он пристально всматривался в бредущих по снегу артан. Те без спешки доставали луки, натягивали тетивы, но наездника это, похоже, не беспокоило. Он сделал знак дракону снизиться еще. Тот красиво наклонил крылья и пошел по все снижающейся спирали. Блестка с беспокойством поглядывала на артан. Игильд не знает еще, что это за луки, что это за стрелки. Она замахала ему руками, указывая, чтобы он улетал побыстрее. Она видела, как Игильд опасно свесился с загривка, что-то прокричал, но слова уносило ветром. Он велел дракону снизиться еще ниже. артани посмеиваясь, начали доставать стрелы. Улетай, дурак! Закричала блестка. Улетай, а то! Она подпрыгнула, замахала руками, как будто отгоняла кур. Дракон снизился еще. Блестка рассмотрела лицо Игильда, почему-то в струбьях засохшей крови, исхудавшей, с темными кругами под глазами. Скулы заострились, нос острый, как у мертвеца. Он весь желтый, словно смертельно болен. «Улетай!» — закричала она изо всех сил. «Улетай!» Ральсвик вскрикнул с недоумением. «Ты хочешь спасти ему жизнь?» Блёстка поперхнулась, сказала быстро. «Да, я кормила его с рук, он очень добрый». «Прямо с рук?» — не поверил Ральсвик. «Такого дракона?» «Он и еще и вылизывал мне пальцы», — сказала блестка гордо и одновременно с печалью. И все старался лизнуть в лицо. «Отважная ты», — проговорил Ральсвик с огромным уважением. Он посмотрел в небо. «Ладно, если улетит, не станем. Миревой, пока не стреляй. Хорошо?» Блестка замахала руками. Подпрыгнула. Снова махала руками. Дракон вильнул крыльями. Блестка видела его свесившуюся голову и горящие огнем глаза. Он давно заметил ее, вычленил из общего числа людей и теперь нарезал круги, держа ее в центре. Она видела его смеющиеся глаза, распахнутую пасть и высунутый язык. То ли дразнился, то ли старался лизнуть ее прямо оттуда. Игельд прокричал громче. Слова гасли в морозном воздухе и свисте огромных крыльев. Она услышала только свое имя. Также слова, которые можно толковать как угодно. «Вернись, я...» Замахала руками, крикнула. «Улетай! Уходи! Возвращайся! Тебя сейчас собьют!» Дракон сделал вираж и теперь несся уже почти над их головами. Ральсвик прокричал бешено. «Он нападает! Стреляйте!» Блестка не успела вскрикнуть, как раздался страшный многоголосый свист. Чешуя на груди дракона заблистала. Там, ударяясь о панцирь, стрелы разлетались на мельчайшие осколки. Миревой все еще не спустил тетиву. Он водил кончиком стрелы, стараясь поймать в прицел наездника. Блёстка закричала, толкнула его под локоть. Стрела сорвалась с тетивы. В тот же миг Игель чуть подпрыгнул на спине дракона. Ветер растрепал волосы, а стрела унеслась, вырвав клок волос. Миревой повернул к ней гневное лицо. — Что случилось? — Не убивай! — выкрикнула блестка, Добавила в тихом отчаянии. «Дракона — Дракона! Ральсвик заорал. — Миревой, не спи! Дракон пронесся над их головами. Пахнуло жаром. Все услышали запах огромного сильного зверя. Миревой быстро развернулся и выпустил стрелу вдогонку. «Не надо!» — закричала блестка отчаянно. «Не смей!» Она прыгнула на Миревой и повалила его на землю. С неба донесся страшный крик смертельно раненого зверя. Эхо ударило в скалы, заметалось между горами. Черныш летел неровно, рывками. Стрела, которую послал Миревой... Пробило панцирь и погрузилась почти целиком. Черныш закричал с такой мукой, что дрогнули горы. Попытался взмахнуть крыльями, но те не слушались. Его занесло в сторону, ударился боком, перевернулся. Огромное тело пыталось удержаться, лапы цеплялись за камни, слышался скрежет. Затем вся туша рухнула в пропасть. Блестка, не помня себя, подбежала к краю бездны. Дракон еще раз ударился о стену. Его перевернуло кверху брюхом, ударило о другую стену тесного ущелья. Снова перевернула, и блестка успела увидеть человека с раскинутыми руками. Из-под ее ног сорвался крупный камень, внизу разлетелся в пыль. Она слышала звуки тяжелых ударов огромного, грузного тела, треск костей, грохот падающих камней. Ральсвик взял ее за плечо и развернул. Она уткнулась лицом в меховую одежду, расплакалась. Широкая ладонь гладила ее по волосам. Негромкий голос произнес «Он был сильным и храбрым воином». «Да», — прошептала она сквозь слезы. «Он единственный, кто еще борется», — сказал Ральсвик. «Кто еще и боролся. За это мы его уважали. Пусть его родные скалы будут ему пухом, а небо примет отважного воина. Пошли, блестка, пошли. Придон там себе места не находит». Яська вылетела вслед за Игельдом. Раз он помчался на север, она пошла расширяющимися кругами на восток. Обследовала все тропки на расстоянии втрое дальше, чем если бы беглянку несли быстрые кони. Потом вернулась. Обнаружила, что Игельд еще не вернулся. Сперва ее терзала смутная тревога. Хотя Черныш уже наверняка устал и запросился бы домой. Но, возможно, Игельд дал ему перевести дух на удобном уступе. Накормил из мешка. Снова ищет. «Какой уступ?» Мелькнула у нее в голове. «Какой мешок?» Игель тринулся в чем есть. Даже доспехи не надел. «Хорошо, если меч успел нацепить». Искала долго и на севере. Едва не повернула обратно. Но взгляд зацепился за обнажившиеся камни. Один даже блещет свежим сколом, а пласты снега сброшены, хотя лавины не было. Снизилась, рассмотрела отчетливо следы многих ног, что повергло в недоумение. Сделала круг еще. Дракон почему-то беспокоился и все пытался снизиться в само ущелье яйска опасливо измерила взглядом расстояние между скалами. Слишком тесно. Но внизу, в самом деле, странная россыпь камней. А дальше? Сердце остановилось. Она вскрикнула. «Скулан! Скулан! Они там! Это же Черныш! Быстрее! Быстрее!» Скулан зашел в ущелье. Понесся между каменными стенами, почти касаясь крыльями. Начал быстро снижаться. яйску затошнило от быстро мелькающих каменных стен. Дракон заскрипел. Она чувствовала, как он набрал в грудь воздуха и напряг все мышцы, уперся в незримую преграду, снизу больно ударило, затрясло. Быстро мелькающие стены стали видны, замерли. Она торопливо слезла с бурно вздымающегося бока. Огромная черная туша лежала, распластавшись. Как поняла тотчас же, черныш перед ударом не сумел сжаться в ком, а игельд лежал на россыпи мелких камней. Яська издали увидела лужу крови и массу сырого мяса вместе груди и живота брата. Все это слабо шевелилось, дергалось. Она остановилась, ухватилась за рот. Почудилось, что кишки вывалились наружу. Ноги ослабели, но заставила себя двигаться, идти. Прямо перед Игельдом застыла массивная, залитая кровью голова черныша. Глаза дракона закрыты. Игильд! простонала Яська. Слезы брызнули из глаз. Красное мясо на груди Игильда дернулось. Она сделала еще пару шагов и поняла, что это огромный язык черныша. Он зализывал раны любимому родителю, а потом вообще накрыл его грудь языком, спасая от лютого холода. Она подбежала, колени подломились, упала перед братом. Лицо Игильда бледное, свежая кровь на губах, страшно рассечена скула. Волосы вслипшейся и уже замерзшей крови. Он застонал под ее пальцами. Веки медленно приподнялись. В глазах было безумие. Яйска заплакала. «Живой! Все равно живой!» Спасенявших от холода губ сорвалось. «Где она?» «Живой!» — повторила яйска «Брат мой единственный, только ты у меня остался. Не умирай!» Игельд попробовал приподнять голову. Лицо дико исказилось. Смертельная бледность залила лоб и щеки. «Что с чернышом?» «Умирает!» — ответила она, плача. Его уже не спасти. Но он спас тебя. Черныш, прошептал он. Что у меня за жизнь? Одни потери. Сперва Радша, потом Артанг, а теперь Черныш. Три беды в один день. Она помогла приподняться, сесть. Черныш приподнял тяжелые веки. Там боль. Нашел силы слабо лизнуть руку хозяина. В любящих глазах Игельд увидел просьбу о прощении что расстается, что не сможет больше летать, носить его, любимого родителя, над облаками, над горами и всем миром. Даже Яська, знающая драконов меньше, поняла, что Черныш мог бы перед ударом скрутиться в ком. Его ударило бы плечом, где самые могучие пласты мышц, к тому же покрытые костяными плитами доспехов. Перевернуло бы через голову и покатило, ударяя о камни и расщепляя их на щебенку своей тяжестью. Он остался бы не только жив, но и почти цел. У драконов это в крови. Еще их предки научились, иначе бы вывелись начисто. Слишком часто приходилось вот так срываться в пропасти. Но черныш нарочито падал плашмя, из последних сил цепляясь за стены растопыренными крыльями, лапами, возможно, даже пастью. Вот какая изуродованная, с выбитыми зубами. Так как все время помнил о любимом родителе на загривке, старался смягчить, чтобы спасти, уберечь, даже ценой жизни. Слезы жгли глаза. Яйска всхлипывала. Лицо Игельда мучительно кривилось. Запруды в глазах прорвались. Слезы хлынули двумя ручьями. Он заплакал мучительно и неумело. Упал на голову Черныша и обхватил руками. «Черныш, не умирай! Не умирай, прошу тебя, не умирай!» Все тело содрогалось. Он чувствовал такую горечь, что страстно до крика захотелось умереть. Это же расстается с жизнью Черныш, которого принес за пазухой который доверчиво бегал за ним по пещере, а спать забирался ему на грудь, грея замерзшие лапки. Это же его черныш, которому чистил уши. А он сам научился ловить рыбу и с торжеством приволакивал ему крупную форель, гордый, что и он приносит пользу. Легкая ладонь опустилась на плечо. Яська, сама бледная и зареванная, смотрела с глубоким сочувствием. Нос покраснел распух, спухли и покраснели веки. На щеках блестели мокрые дорожки. «Пойдем», — сказала она умоляюще, — «пойдем, не терзай себя». Игельд дал себя оторвать от неподвижного тела. Сделал два шага прочь, оглянулся и с громким плачем ринулся обратно, обхватил обеими руками массивную разбитую голову. «Он... он не дышит!» Яська заревела громче, упала рядом, обняв одной рукой брата, другой — голову дракона. Плакали долго, истощились, застыли надолго, потом за спиной раздался тоскливый рев. Камешки затрещали под толстыми тяжелыми лапами. В затылке пахнуло горячее дыхание. Слышно было, как Скулан сопит, обнюхивая погибшего. «Пойдем», — сказала Яська наконец. Она с силой отодрала Игельда от головы дракона. «Надо возвращаться». Скулан облизывал черныша. Искра жизни в том еще тлела. Драконы умирают трудно. Скулан еще не понимал, что друга уже не спасти. Облизывал, тормошил. Ласково и требовательно поддевал носом. И Гильд снова остановился. «Я не могу», — прошептал он. «Его... его надо... Соберутся звери, начнут еще живого есть. Я не могу». Плечи затряслись. Он согнулся. Жалкий, раздавленный, уничтоженный. Рыдания вырывались со стонными вздохами, жалобным разрывающим душу криком. «Я... я могу!» — прошептала бледная Яська. Ее трясло. «Но, брат, ты возненавидишь меня. А вот от тебя он примет, ведь вы братья. Ну, прошу тебя!» Она сняла с пояса и подала ему длинный узкий кинжал. Игельд ничего не видел из-за слез. Почти на ощупь вернулся к чернышу. Рукоять выскальзывала из пальцев, дважды нагибался и подбирал по дороге. Черныш в последнем усилии приподнял века. Зрачок медленно заволакивала. Игильд увидел и почти ощутил жуткую боль, что терзает искалеченное тело. Схлипнул, вытащил клинок. Ему почудилось, что во взгляде черныша мелькнула благодарность. В последнем усилии огромный язык чуть шелохнулся, сумел коснуться его пальцев. «Игильд!» — услышал он за спиной жалобный скрик. Ты дал ему жизнь. Он просит ее принять в те же руки. Я не бог, прошептал он. Для него ты больше. Он приставил острие чуть ниже ушной раковины. Среди плотных пластин крохотная щелочка, как раз для такого лезвия. Рукоятью упер себе в грудь, заплакал и, обхватив голову дракона обеими руками, с силой потянул на себя. Сквозь свои рыдания он слышал слабый треск тонких костей. Он коснулся головы дракона грудью, упал всем телом. Его затрясло в рыданиях. Он все время слышал этот едва слышный, но жуткий треск, хотя черныш не двигался. Чистая и верная до последнего вздоха душа улетела на крылышках в драконий рай. И, может быть, когда-то встретится. Для хороших людей и для хороших драконов должен быть общий рай. Этот жуткий треск не смогли заглушить ни рев встречного ветра, когда возвращались на погрустневшем скулане. Нерадостные крики встречающего народа, не грохот крови в черепе. И он страшился, что будет слышать его всегда.